Глава шестнадцатая Пока мы ждали прибытия барышень, которых охрана по моей настойчивой просьбе спешно выдергивала со всего бункера, я не сводил взгляда с экрана, а выражение на лице Умара никак не желало исчезать. Скорее наоборот, оно стало еще более жутким. Боюсь, что времени вытащить парня из объятий кровавого безумия у нас остаётся всё меньше. Счёт идёт уже не на минуты, а на секунды. Параллельно с наблюдением за Салмановым я тревожно размышлял. Не допускаю ли ошибку? Верно ли сделал выводы о своём напарнике? Невольно вспомнил и прокрутил в уме наш с ним первый разговор. — Вот что тебе нравится? — спрашивал я у новичка, который в тот момент даже позывным не обзавёлся но пусть не из еды. Перед чем ты устоять не можешь?» Салманов тогда смутился и признался, что его молодецкая душа трепещет только перед одним, перед прекрасным полом. И я сначала посмеялся над сослуживцем, но потом в баре лично стал свидетелем того, как разительно меняется человек в присутствии обворожительной пассии. «Да, пожалуй, если что, и могло сработать в данной ситуации то только это». Больше никакие средства на роль психоэмоционального якоря не подходили. Теперь главное, чтобы хоть кого-нибудь привели, иначе... Додумать я не успел, потому что не писал, слышали мою просьбу. Гермодверь контрольного пункта тихо скрипнула металлом, и внутрь, в сопровождении охраны, вбежали две первые кандидатки. Их явно конвоировали сюда спешно и настойчиво, поскольку выглядели дамочки довольно взъерошенными и растерянными. Предполагая, что за нашими первыми робкими экспериментами в области некроформации следил не один лишь безымянный некробиолог, но еще некто более влиятельный, может, даже какой-нибудь местный начальник. И этот некто очень впечатлился успехами Умара. Потому и заставил персонал в своем глухом бункере шевелить конечностями на предельной скорости. да женщин даже не успели костюмы напялить, так торопились. «Так, подойдите сюда, быстро!» — скомандовал я. Две тетеньки, жмущиеся друг к другу, как испуганные сойки, маленькими шажгами засеменили ко мне. Сборище нервных бойцов в форме губи их пугало. Они очень переживали за товарища, а потому не стеснялись в способах выражения эмоций. Плюс приведенных представительниц прекрасного пола явно тревожила неизвестность. Готов ставить свой дар на кон, что это первый их подобный визит в контрольную рубку. И они попросту не понимали, для каких целей понадобились. «Ну-ка, скажите что-нибудь по очереди». «Ну», — распорядился я, когда работницы приблизились. «Что сказать?» — осипшим грубым голосом переспросила первая, зрелая дама лет пятидесяти в медицинском халате. «Не пойдет», — сходу отодвинул я ее рукой. «А вы?» Вторая тетя, выглядящая не сильно моложе, неуверенно потеребила молнию синего рабочего комбинезона, но все же выдала из себя «эм, здравствуйте!» и вопросительно уставилась на меня. «Зараза!» — раздосадованно хлопнул я кулаком по ладони. Слишком уж взросло звучали их голоса. «Ну да ладно, на безрыбье и сам раком загнешься. Придется работать с тем, что имеется». «Так, это я не про вас», — поспешил я успокоить по блинешую визитёшу. «Давайте начнем с вас. Умеете говорить томно и сексуально?» «Как-как?» — шокированно переспросила она. «Вы слышали меня? Потом все вопросы. Нам товарища спасать надо». «Ну, я... Я никогда не пробовала. Ну, то есть пробовала, но не так, не в такой обстановке», — принялась сбивчиво объяснять дама. «Да хрен с ним!» — в отчаянии махнул я ладонью, косясь на искореженное лицо Умара. «Бегом к микрофону!» «А... А что мне делать?» «Флиртуйте!» «Что, прям так?» — поползли на лоб брови у работницы объекта. «Как мне хоть начать-то?» «Да господи Иисусе!» — силы стиснула я свои виски. «Я же сказал, потом все вопру...» Не зная долго ли мне пришлось бы воевать с непонятливой мадам, но тут нас прервало появление еще одной кандидатуры. «Что вообще случилось? Зачем вы отрываете меня от исследований?» — наседала невысокая блондинка на вооруженного солдата. «Вы можете мне хоть что-нибудь объяснить?» «Никак нет! Не владею информацией! Спросите у них!» Военный махнул в нашу сторону и поспешил свалить подальше от настойчивой спутницы, с грохотом захлопнув за собой гермодверь. «Опа! А вот это особо определённо внушает мне надежду на лучший исход!» «Пойдёмте скорее!» — подскочил я к светловолосой дамочке приблизительно моих лет, начисто позабыв про великогорзостную парочку. «Вопросов не задавайте, просто делайте, что я скажу, хорошо? Это очень важно. Не пугайтесь, если мои просьбы покажутся странными. Ну как, все поняли?» «Вообще ни слова не поняла», — невозмутимо призналась блондинка. «Ну так и быть, все сделаю. как Какова моя задача?» Мне, безусловно, понравилась схватка новой участницы нашего сумасшедшего дома. Поэтому я указал ей сначала на монитор, а потом на трубку микрофона. «Нужно отвлечь этого человека посредством женских чар. Все». «Позаигрывать, что ли?» «Да», — из того закивал я, радуясь догадливости собеседницы. «Как зовут?» — деловито осведомилась она. «Умар», — назвал я настоящее имя парня, решив, что флирт с употреблением его позывного будет звучать крайне странно. «Ладно, попробую». Девушка склонилась над приборной панелью, и в контрольном пункте повисла гробовая тишина. Две тетеньки, которых никто не додумался выгнать, вместе с инквизиторами затаили дыхание. Все они с замиранием сердца прикипели к экранам и не решались даже пошевелиться. <кхм> раз раз-раз. Умар, вы меня слышите?» Блондинка заговорила сначала робко, но потом все более уверенно. Тембр ее голоса менялся на ходу, звучав с каждым словом все игривее и кокетливее непрофессионально конечно. До умелых актеров дубляжа дамочки было ой, как далеко. Но у нас тут жизнь, а не кино. Поэтому для ушей СНК должно сгодиться. И в самом деле, кажется, сработало. Я видел на дисплее, как Салманов, заслышавший в динамиках некроформационного цеха женское грудное мурлыканье, дернулся. А скал на физиономии не ослаб. Но уже хоть какая-то реакция. На обращение контролера он ведь вообще не реагировал. «Похвалите его», — шепнул я на ухо сотруднице, но та лишь отмахнулась от меня. «Знаете, Умар, вы большой молодец», — принялась импровизировать девушка. «Признаться, я восхищена вашими успехами. Скажите, какая у вас категория?» «А? Что?» Мой напарник заторможенно повернул голову, посмотрев прямо в камеру, и в его глазах появилась крохотная капля осмысленности. «Отлично выходит», — обрадовался я. Продолжайте. «Умар, пожалуйста, ну признайтесь», — развила успех блондинка. «У вас, наверное, высший разряд, да?» «Нет, третий, боевой, кажется». Сведенные судорогой челюсти пока еще плохо слушались сынка, но речь была членораздельной и разборчивой. «Невероятно», — почти натурально восхитилась девушка. «Вас заложен огромный потенциал. Не могу даже представить» как ваше мастерство вырастет в дальнейшем». «О, спасибо. А кто вы?» Парень начал постепенно выныривать из черного водоворота, который его чуть не затянул дар. Злобная дьявольская гримаса разглаживалась, а фирменная самодовольная ухмылка, частенько играющая на губах бойца при общении с дамами, непроизвольно полезла наружу. «Я?» — на секунду растерялась работница секретного объекта. «Да так...» «Как вам сказать? Меня просто пригласили посмотреть». Салманов еще несколько минут троил и тормозил, прежде чем полностью оклемался. И все это время говорили о засыпала его комплиментами. А когда мой напарник окончательно встряхнулся и задал резонный вопрос, какого шайтана вообще происходит, я понял, что мы его вытащили. «Сынок, прервись, твоего ЗК нужно сменить». Отодвинул я спасительница Мара от микрофона. «Ты как, продолжать можешь?» «Так точно, командир!» — узнал меня боец. «Могу и буду!» Напряжение последних минут наконец-то отпустило. Оно оказалось таким сильным, что от безотчетного сжатия челюсти заломило зубы. Но теперь молодому инквизитору ничего не грозит. Можно спокойно выдохнуть. «Даже не знаю, как вас благодарить!» — повернулся я к блондинке. — Вы нас очень выручили. Смотрю, вы хорошо осведомлены о тонкостях некроформации. — Более чем, — лучезарно улыбнулась она. — Служба обязывает. — Ну да, точно. — Марина, — протянула девица мне раскрытую ладошку. — Факел, — нежно обозначил я рукопожатие, ощущая, как от звучания знакомого имени, успевшего стать почти родным, где-то в груди зарождается легкая щемящая слабость ну что ж приятно было познакомиться объявила работница секретного объекта теперь и свободно а вы не могли бы остаться с нами предложил я не считая что у меня есть право настаивать или приказывать ваша помощь снова может понадобиться смотря как на это отреагирует мое начальство пожала она плечами сами понимаете решение таких вопросов находится за пределами моей компетенции «Комендант Центра в курсе, он дал свое личное добро», вставил реплику некробиолог, практически не участвующий в нашем диалоге. «Ну что ж», — кокетливо усмехнулась бандинка, «находиться в столь мужественной компании для меня одно удовольствие. Понаблюдать за процессом разрешите?» Мы с братьями не возражали. Наш контролер, восседающий за пультом, тоже. Мнение двух тетечек, не вымолвивших больше ни слова, вообще не спрашивали и самих поспешили вытурить из рубки. Поэтому всей дружной компании мы сосредоточились на попытках умара сотворить свою химеру. В помещении воцарилось могильное безмолвие. Да и сам воздух потяжелел от витающего в нем волнения. Люди, уставившись в мониторы, даже моргать перестали. Правда, я больше уделял внимание самому сынку, нежели плодам трудов его, чтобы не упустить момент, когда у него снова крыша зашатается. «Потому неудивительно, что внезапно грянувшая суета застала меня врасплох». «Да этого не может быть!» — неожиданно заорал некробиолог. Мужчина в защитном костюме вскочил со своего кресла и схватился за телефонную трубку. Он принялся о чем-то спешно докладывать, но его слова потонули в торжествующем вопле десятка глоток. Инквизиторы, не испытывая смущения перед единственной дамой, звучно хлопали товарищей поспейам обнимались и поздравляли друг друга сейчас они походили на толпу спортивных фанатов воодушевленных победой любимой команды ну сынок ну умелец хохотал шурин сия голливудской улыбкой кто там болтал что он сопляк зеленый а сели что теперь скажете Ха -ха -ха вот же красочек красавчик!», красавчик — орал кроль повисая на плечах двоих сослуживцев утер всем нос Отстранившись от одного экрана, я приник к другому, чтобы понять причину всеобщего оживления. Там перед моим взором предстал Умар, осторожно водящий рукой по довольно крупному созданию, сеянному чешуей и шипами. Это существо не напоминало человека даже отдаленно. Скорее, помесь бескрылого дракона с зубастым вараном. Благодаря синергическому эффекту некроэфира и людского страха, тело неживого соратника Салманова разрослось раз в пять. И, самое главное, их связь при этом не распалась. Порождение некроэфира резво крутанулось вокруг своей оси, знакомясь с новым телом. При этом здоровенная туша умудрилась ничего не задеть в помещении, филигранно выверив траекторию прыжка. Да, эта безупречная неукротимость, живущая в каждом движении, завораживала, как и совершенная хищная форма химеры. Сынок справился. У него получилось. Он создал свой шедевр и навсегда вписал имя в историю. А, -а, -а, -а, -а, -а. а какое лицо было у этого Ричардса? Ну, просто умора!» — хохотала Дайнис, отпивая из запотевшей банки пива. «Ты так на него наорал, Йонас, что он чуть не обмочил штаны!» «Действительно!» — оживленно подакнул отчим девушке, тоже прикладываясь к емкости с пенным напитком. «Но все же это Максу спасибо. Если бы он не перехватил ту бестолковую псину, то я даже не знаю, чем бы все закончилось». «Ну да». Беселье в голосе молодой соседки одномоментно трансформировалось в едкую иронию. «Кой-кому не мешало бы брать мистера Грейпа пример. А то, стоя с туканом своей семью не защитишь». Заслышав от падчерицы такой неприкрытый намек на его нерешительность, Немец сник. Изюм чувствовал, что мужчина и так не перестает кореть себя за тот ступор, который им овладел при встрече с соседским барбосом. А тут еще и эта язва периодически подсыпается соли на рану. <къем> пойду еще пиво возьму», неумело сменил тему Йонас и с протяжным вздохом поднялся с садового кресла. «Ну, и мне тогда тоже захвати», нагловато бросил ему вслед Дайнис. «Тебе хватит», — резко отказал Руст. — Мать сказала, не больше двух банок, а у тебя в руках, насколько я помню, как раз вторая. — Ну и зануда же ты, Йонас! — пыркнула Пигерица, провожая отчима насмешливым взглядом. На это глава семейства ничего не стал отвечать, а молча скрылся в недрах временного жилища Изюма. М да но кто бы мог подумать, что вечерние посиделки под пивко обернутся очередным витком проблем отцов и детей. — Ты бы прекращала, Дайнис? Пробормотал виноградов, баюкая в руках банку с безалкогольным пойлом. «Прекращала что, мистер грейп Тут же принялась строить глазки девушка. «Дурочки, не прикидывайся!» — не поддержал игры Макс. «Ты прекрасно поняла, о чем я. Кончай изводить Йонаса, сечешь? Сходи лучше к психологу, чтобы научиться справляться со своей ревностью». «О чем вы говорите?» — нахмурилась собеседница, испытывая внутренний дискомфорт. Реплика россиянина ей явно не пришлась по нраву. Девица неосознанно приняла закрытую позу, скрестив руки под грудью и тесно сдвинув ноги. Все невербальные признаки указывали на то, что вопрос свой она задала чисто на автомате, нежели от непонимания. «Но слово не воробей, правда?» — подумал Изюм. «Вот ты держи, подруга». «О твоем детском страхе стать ненужной». Ты не умеешь видеть в Русте члена семьи. Он для тебя до сих пор остался главным соперником и конкурентом на внимание матери. «Глупости какие!» — ожидаемо воспротивилась словам виноградового соседка. «Поверь, это очевидно всем и каждому!» — криво ухмыльнулся боец. «По-моему, даже твоя младшая сестренка Кэндал это видит. Признайся, ты же поэтому и не хочешь уезжать на учебу в колледж». Переезд студенческое общежитие для тебя будет равносилен поражению. Ведь тогда выйдет, что Йонас заполучит твою маму целиком и полностью. Да только тебе давно пора осознать, что в эту игру ты вот уже который год играешь сама с собой, Дайнис. Сычёшь? Да я... Вообще-то мне... Меня... Ах, дьявол. Вы ничего не знаете, мистер грейп Так что не лезьте в мои отношения с семьёй. Я и не лезу. Ты сама их на показ выставляешь всякий раз, когда рядом оказывается твой отчим», — невозмутимо парировал бывший спецназовец. «Поучись сдержанности и не мешая мужикам расслабляться, усекла». Что-то недовольно проворчав, девица одним махом влила в себя остатки пива и насупилась. Однако и уходить домой пока еще не прорвалась. «Ох, Макс, отлично у тебя холодильник», — вернулся немец с покрытой капельками конденсата алюминиевой банкой. «Морозит так, что аж... эм... у вас все в порядке?» У меня в полном жизненно радостно откликнулся инквизитор. Хм. Ну, хорошо, с сомнением пробормотал Рост. Да я с детка, А ты чего такая? Тебя кто-то обидел? «Все нормально, Йонес. На этот раз у девушки почти получилось произнести имя отчима без издевательских ноток. Поэтому Изюм посчитал, что его небольшое внушение достигло цели. Может, даже переключила маленькие рубильничек в мозгах Юне особые. Тогда ладно. Слушай, Макс, «А ты вот с этим всем занимаешься?» кивнул гость в сторону многообразия спортивных снарядов, стоящих под навесом. «Иногда бывает», — признался россиянин. «И как успехи?» «Как видишь», — мыкнул ветеран и сжал пудовый кулак с такой силой, что толстые вены за секунду набухли и проступили на его мускулистом предплечье. «Восхищает», — восхищенно покачал головой Йонас. «А не спросишь у своего друга, где он это все заказывал? Может, скидка какая осталась у него? Я бы тоже хотел себе домашний тренажерный зал оборудовать». Изюм уже набрал воздуха, чтобы тактично съехать с темы, но в самом деле выпытывать Аида о том, где он натаривал всего этого барахла для домика, это даже в теории смешно выглядит. А в реальности так и подавно. Однако не успел Виноградов открыть рта, как над ними что-то гулко громыхнуло. Все трое задрали голову наверх, пытаясь понять, откуда раздался звук. А он, судя по всему, исходил с чердака дома. «А что это у вас там, мистер грейп по — отчего-то взволнована произнесла Дайнис. э наверное, нам пора закругляться», — не в отозвался Макс, но потом всё же исправился. «Я там целую гору шмоток сгрузил наверху. Всё откладывал, не хотел разбирать. Но вот дождался». Рухнула моя пирамида. «Придется идти срочно порядок наводить. А то дом чужой, и не хочется бардак тут создавать». «Понимаю. Ну что ж, тогда до встречи. Жаль, что посидели совсем немного. Будет минутка, сам заглядывай». рост прекрасно понял, что хозяин жилища выпроваживает гостей, поэтому поспешил тактично откланяться. Прихватив падчерецу, которая в противовес ему собиралась сделать вид, что намека не понимает, он ушел, оставив изюма одного. Проследив за тем, чтобы соседи покинули территорию участка, россиянин вбежал в жилище и пулей влетел на второй этаж. Там он приблизился к темному музею люка, ведущему к чердаку, который сейчас был открыт. Складная лестница выпала сверху, но я стояла на паркете глубокие вмятины. Похоже, это она создала столько грохота, что было слышно аж на улице. В руках Макса, как по волшебству, материализовался пистолет с которым он не расставался даже во время сна. Наведённым до автоматизма движением, боец сдёрнул затворную рамку и сделал шаг вперёд. «Артём, ты ли это?» — тихо проговорил Изюм, когда во мраке зловещим неживым светом засияли глаза химеры. Тьма едва заметно колыхнулась, что можно было расценить как кивок. А потом монструозное создание плавным текучим движением спустилось с чердака. «Ну и чего ты припёрся?» — пробурчал ветеран вместо приветствия. Не мог темноты дождаться, чтобы заглянуть». Химера в ответ только нервно ковырнула пол, разрезая жуткими когтями дорогой паркет до самых перекрытий, словно пластилин. «Случилось что-то?» — раззадачился поведением неживого приятеля-спецназовец. «Виктория?» — с трудом расшифровал изюм, сумбурный поток мыслеобразов Химеры. «Когда?» ох мать твою! Давай, вези меня к Аиду!»